Эпилог За несколько лет живительные потоки магии исцелили природу с искорей и территорию, прилегающую к старым горам, где была сокрыта таинственная пещера. Об этом феномене много писали в областных газетах, даже сняли видеорепортаж о зеркальном озере, которое поразило своей первозданной красотой режиссера съемочной группы. Ученые выдвинули предположение, что дело в активной способности данной местности к самоочищению от загрязняющих техногенных и бытовых антропогенных факторов. О магии не было сказано ни слова. Зелуний полностью восстановил телесную оболочку, чему несказанно рад, так как теперь запросто может ходить в гости к сыскарцам а также путешествовать через портал в Кайримию. Граф Радковский после личного знакомства с чародеем непростой судьбы предложил магу должность главного библиотекаря Королевской библиотеки. Зелуний, конечно же, согласился, и у него теперь обширное поле деятельности. Анна Васильевна и Николай Самуилович живут душа в душу. Баба Нюра открыла продуктовый магазинчик, и у нее нет отбоя от покупателей. К ней даже заезжают туристы, приезжающие взглянуть на природные красоты области. У деда Коли полностью выздоровела спина, и он отремонтировал крышу дома и забор бабы Нюры. Зелуний нашел отличное исцеляющее заклинание. Надо сказать, что Мак и Николай Самуилович сразу подружились. Хотя последний долго не мог поверить, что в мире существуют какие-то магические потоки, Но после разговора с внуком и «Чудо с зеркальным озером» его мнение коренным образом изменилось. Порой правду бывает принять довольно трудно. Маргарита Иванкина блестяще окончила Академию художеств. На ее счету несколько персональных выставок, имевших успех. По словам Риты, она не собирается останавливаться на достигнутом. В ее планах посвятить серию работ Кайримии, куда они вместе с Денисом часто ездят. денис несмотря на то что в него мало кто верил получил красный диплом по специальности математика и информационные технологии в данный момент проходит стажировку в одной из столичных фирм егоркин часто навещает бабушку и дедушку упрямому внуку удалось уговорить упертых деда и ба чтобы те приняли подарок круиз по средиземному морю после заграничного путешествия мария ермолаевна вернулась с новой прической с не сразу ее узнали Лариса и роман недавно поженились Свадьбу пришлось сыграть два раза в Сыскарях и в Каримии. Торжество устраивала она. Земному жениху было не просто узнать правду о возлюбленной, но любовь все-таки победила. Молодожены провели часть медового месяца в королевстве. Роману понравилось, но на предложение Шурина переехать на совсем он отказался. У Шеро много забот. Еще бы, у них с Нюсей пять щенят. За каждым нужен глаз до да глаз. Командор часто задается вопросом, в кого же они такие шустрые. Стас продолжает интересоваться всем и ведет блог в интернете. У него 10 тысяч подписчиков, и рейтинг продолжает расти. «А что у Нианы и Саши?» – спросите вы. «У них все замечательно. Ние после окончания Королевской академии магии предложили должность первого помощника главного распорядителя королевских праздников. Саша овладел магическими способностями, не без трудностей и курьезов, и осуществил свою мечту, стал архитектором. Его первый проект Новое здание Дома культуры в Сыскарях. Работы идут полным ходом.